Глава тринадцатая. Бегство из Вьетнама. Путешествие продолжается. «Вот так номер! Вот так приключения русских в Азии! Еще патруль вон до Китая нам не встречался!» — подумал я, глядя, как шестеро всадников в форме французской колониальной армии стремительно приближались к нам. Уже можно было разглядеть светло-голубые мундиры, специально разработанные для службы в Индокитае, которые выгодно подчеркивали военную выправку наездников. Головы воинов украшали фуражки с жесткими козырьками и подбородочными ремнями, что удерживали головные уборы при быстрой езде. На их плечах поблескивали желтые палеты с бахромой, указывающие на воинское звание каждого. Синие брюки заправлены в высокие сапоги, на поясах портупеи с кобрами. Через плечо перекинуты ремни пантранташей. На седлах закреплены сабли в ножнах, как, впрочем, и у всех кавалеристов. В целом, облик отряда производил впечатление дисциплины и готовности к бою. При этом их форма была практичной и отлично приспособленной к местным условиям тропического климата. Прошло буквально меньше минуты с того момента, как всадники были нами замечены, до того, как первый из них, приблизившись практически вплотную и тем самым остановив нашу процессию из двух повозок, Спешился с коня и подошел к первой повозке, на которой сидела Май, отдав честь. «Модемуазель», — произнес он по-французски с легким акцентом, — «Лейтенант Пьер Дюпон, командир патруля французской колониальной армии, прошу предъявить ваши документы и документы ваших спутников». Его вот двубортный китель с высоким воротником и накладными карманами был идеально выглажен и застегнут на все пуговицы защищая от палящего солнца. Он держался вежливо, но твердо, как подобает офицеру. Май, не дрогнув, достал из складок одежды документы, внимательно следя за каждым движением военного. Лейтенант и развернул бумаги, принялся тщательно изучать их при свете дня, время от времени кивая своим мыслям и искоса поглядывая на подчиненных и на нас. «Мне все это чертовски не нравилось». Первый раз за наше время нахождения в колониальном Вьетнаме XIX века, то бишь в Индокитае, нас остановили какие-либо представители французской власти. А с учетом того, что в повозке кроме нас находилась Санька, выглядящая явно как европейка, плюс отсутствие на нее каких-либо документов, да, это непростая была ситуация. Эта встреча с патрулем в сердце Индокитая могла принести немало проблем». Не исключено, что какими-то путями или грант через свои связи в колониальной администрации, еще будучи в Сайгоне, дал наводку на поиск подростков, которые его настойчиво преследуют. И если ноги у данной встречи растут от нашего неуловимого лягушатника ныне покойного, то все это может вылиться в очень серьезные неприятности, которые, как казалось, уже закончились на нашем пути. Вот он, Сайгон, буквально час, и мы бы остановились около пришвартованной к пирсу джонки капитана Вонга. Ну а дальше, без лишних перелюдий отправились бы в путь, даже без пополнения припасов. Остановились бы потом в какой-нибудь деревушке колониального Вьетнама по дороге, лишь бы поскорее удрать из этого чёртового города. Вот черт, это бы меня заело! Но случилось, как случилось, и разглагольствовать на тему, как могло быть в данном случае, не поможет абсолютно. Пьер, изучив документы, видимо, решил уточнить, кто есть кто в нашей команде путешественников. «Эти молодые люди Пьер, Поль и Паскаль Руа. вы говорите». Глядя на нас, с братьями обратился он к Нуген. «Месье Пьер, все верно. Я являюсь опекуном этих подростков». «Увы, но они потеряли всех своих близких родственников. Ну, а я знал эту семью довольно продолжительное время и не могла пройти мимо такой беды», — начала заготовленную игру Май. «А, это девушка. Что-то я не видел никаких ее документов. Как вас зовут, юная мадемуазель?» Обратился он к Саньке, которая очень напряглась сразу при проверке документов, хотя на этот случай была очень грамотно проинструктирована. Санька ответить по французски ему, конечно, не могла. Да за период нахождения в плену она стала немного понимать речь, но только очень поверхностно. Если бы с ней кто-то все это время занимался, возможно, и были шансы освоить язык хотя бы на примитивном разговорном уровне. Но вы в планы работорговцев интеллектуальное развитие своего товара не входило. Да и знал, похоже, ублюдок Лигранд что просто-напросто везет очередной расходный материал для Анри де Лакруа. Поэтому и не заморачивался с таким вопросом. Сестренка напряглась от прямого пронзающего взгляда военного и, казалось было хотела провалиться сквозь землю. Я прокручивал в это время в голове возможные варианты развития событий. Саньку они могут просто припроводить в миссию, где уж будет решаться ее судьба, а могут отпустить прямо здесь. Если случится так, что сестра окажется в руках французской администрации, то мы явно задержимся в Сайгоне для преодоления бюрократических заслонов, и появляется риск, что до города дойдет весточка от оставленного в живых семейства из окрестностей будущего Далата, которого пока нет на карте колониального Вьетнама XIX века. И в таком случае велик риск попасть под подозрение, ведь направление, откуда мы держим путь, вполне очевидно. Да и девушку европейского вида в теории описать они вполне могут, хотя сами при этом рискуют быть обвинены А вот только здесь, к человеческой жизни, особенно если она принадлежит к безродному, да еще не имеющему документов принадлежности к просвещенной Третьей Республике, признаться, очень специфическая. И к тому же у покойного Анри тут были большие связи. И при допросе он назвал своего подчиненного из организации «Великий Восток Франции». Этот лягушатник мог вполне связать все происходящее в одну историю, в которой мы являемся основными актерами. Месье Пьер, прошу прощения, начала свою игру Май. Дело в том, что эта бедняжка попала в беду и перестала разговаривать. Мы нашли ее в предгорьях, когда пытались добраться до чамских башен принцессы Пашану. К сожалению, у нас так ничего и не вышло, и вот. «Возвращаемся в Сайгон, как вы видите. Возможно, когда-нибудь дороги в этих краях станут более приемлемыми для путешествия, и мы с мальчиками сможем посетить это место, как завещала мальчикам их мать Мари Клод Леруа. Мы отправляемся в Ханой, где и будем проживать. А эту бедняжку там хочу оформить под свою опеку. Мы к ней привязались». Первое время она боялась его, забивалась под повозку, а теперь вот потихоньку отходит от перенесенных ей потрясений. «Мадемузель Тхуэнтхимай, по законам Французской Республики и Уставу Французской Колониальной Армии, я вынужден провести проверку и сопроводить эту юную девушку в миссию. Там будут решать ее судьбу», — сообщил лейтенанта во время своей тирады, — «потер пальцами рук». Его международный жест был понятен всем без исключения, без перевода. И я на самом деле выдохнул в этот момент. Устраивать бойню в конце пути — это плохая идея. Да и когда представлял, как непросто будет освободить Саньку из мессии, если она туда попадет, волосы на голове начинали шевелиться. — Мессия Пьер, думаю, вы сможете помочь нам в этом непростом деле, — сказал Май, протягивая лейтенанту, — Мешок с 50 серебряными пиастрами, заготовленными как раз на подобный случай. Пьер Дюпон, взвесив кожаный мешочек, ловко закинул его в карман и озарился лучезарной улыбкой. А его спутники, пять кавалеристов, тоже сразу расслабились, видимо, предвкушая вечерний загул в кабаке за наш счет. «Мадемуазель Май, думаю, у вас все получится в Ханое. И никаких препятствий для решения своего вопроса вы не встретите. От себя добавлю, чтобы не возникло дополнительных встреч с патрулем, постарайтесь незаметно попасть в порт и не затягивайте с покиданием Сайгона». «Ар-у-ар, — произнес он, прикоснувшись к козырьку фуражки, после чего ловко вскочил на своего коня. Все мы выдохнули с облегчением, когда эта гиперактивная шестерка лягушадников скрылась из вида. До порта мы добрались в итоге спустя два часа после встречи с патрулем. На улицах этого дикого азиатского густонаселенного города в этот день было не протолкнуться, поэтому наши повозки кое-как продирались сквозь снующих туда и сюда вьетнанцев, вездесущих рикш, ну и периодически попадающихся важных европейцев. Поначалу на пристани, где мы оставляли капитана Вонга, нашей джонки не обнаружилось. И уже какой-то холодок подступил к горлу. Валить из Сайгона нужно было как можно скорее. Не ровен час, кто-то объявит нас в розыск. Нет больше желания встречать патрули в Индокитае. Конечно, следы своего пребывания, а главное, связи с Делукруа постарались не оставлять. Но, как говорится, чем черт не шутит. Вдруг где промахнулись. В таком щекотливом вопросе стопроцентной гарантии никто не даст. А если у местных лягушатников на такой случай тут свои штатные Шерлок Холмсы или нет, выяснять как-то совсем не хотелось. Повезло. Май заметила знакомого матроса, что прогулочным шагом направлялся куда-то от пристани в сторону порта. Это оказался Джан Юнь, член экипажа Джонки, что мы наняли еще в Фуджоу. Май показала мне на него, а тот, не замечая владельцев судна, на котором служит, целенаправленно куда-то топол. «Джан, постой!» — окликнул я его на китайском, который мы обычно использовали в походе, кроме того времени, когда Вонг учил нас с братьями вьетнамского. Господин Илья!» — с диким китайским акцентом, расплывшись в улыбке, сказал тот, увидев нашу компанию. «Вы вернулись?» «Да, Джан, вернулись. Вот только что-то не видим на прежнем месте нашей Джонки». «Так, капитан Вонг, еще три дня тому назад...» «Перегнал ее в другой конец пристани», — махнул он рукой в другом направлении. «Скажи, все в порядке? Весь экипаж на месте?» «Да, все хорошо. Мы все это время занимались починкой джонки. Капитан даже распорядился передать вашу каюту, чтобы госпожи Ньюген было в ней комфортнее. Теперь там не бамбуковая перегородка, а настоящая стена из досок. Я сам делал» в грудь с видимым невооруженным глазом гордостью, сообщил он. «Ну, отлично!» — улыбнулся я. «Давай, веди нас к судну!» До джонки пришлось прокрутиться еще минут двадцать. Очень уж неповоротливым оказались повозки. «Добрый день, капитан Волк!» — поприветствовал я, опытного морского путешественника. о — обрадовавшись неожиданной встрече, сказал он. «А я уже переживал, думал, и впрямь придется уходить из Сайгона без вас!» «Капитан!» «Времени у нас немного. Нужно как можно скорее валить отсюда, пока не появились проблемы. Если весь экипаж на месте, предлагаю выдвигаться немедленно. За припасами можем заскочить по дороге в какую-нибудь деревушку. Да, и вон», — махнул Никита рукой на наши повозки, — «много чего из продуктов осталось с дороги». «Капитан, надо отдать ему должное, не стал лезть с расспросами, а сразу принялся командовать. Все разговоры мы отложили до того момента, как окажемся вдали от этого города». На палубе, радуясь нашему приезду, суетился Семенов, которого мы подобрали в порту Хайфона. Видно сразу, что за это время он окреп, поднабрал, так сказать, жирку, и теперь выглядел гораздо лучше. А на фоне небольших от природы китайских матросов выглядел прям Гераклом, готовым порвать пасть льву, при этом декламируя один из своих излюбленных петровских загибов. «Ну что, Илья, когда домой?» «Когда уже, наконец, приключение русских в Азии закончится?» «Устал, ей-богу, от местного колорита. Хочется кваскуда в баньку с березовым венечком». Мечтательно закатил глаза Петр. «Все будет. Соберись. Осталось немного». Подбодрил я его. Мы достаточно спору отшвартовались и взяли курс на Сингапур. Капитан Вонг предлагал идти к какому-нибудь китайскому порту. Но перед тем, как возвращаться на родину, мне, признаться, захотелось немного посмотреть на то, как живут в других азиатских странах в этом веке и посетить Сингапур. Малаку, а потом, конечно же, Гонконг. Ведь если это не сделать сейчас, то, по правде говоря, скорее всего, в обозримом будущем и не получится. До Сингапура, по словам китайца, идти всего 2-3 дня. Припасов, которые мы тотчас же после выхода посчитали, с учетом немного разросшейся команды, нам хватит дней на 6-7, то есть в целом укладываемся, и проблем на предмет, что пожрать в пути не должно быть. Вышли с Сайгона мы в пять часов вечера, и сейчас уже начало темнеть, а бешеный азиатский город остался позади. С Лидженом встречаться не стали, не хотели рисковать лишними путешествиями по городу. Уж больно. Прошлый раз, когда мы оказались на границе столкновения двух группировок, очень запомнился. Май написала письмо своему знакомому, которое передала через проводников, а также щедро оплатила их услуги. В письме Лиджену, как мы с опекуншей договаривались, она попросила отправить проводников на постоянное место жительства в другой город и как можно скорее, если тот не хочет рисковать. Денег на эту депортацию она также передала через них. Узнав наших вьетнамских помощников за время пути достаточно неплохо, можно с гарантией сказать, что и послание, и деньги дойдут до их босса. Не рискнут эти люди своей головой, да и жизнями родных в попытке крысятничать у столь авторитетного человека. Осталось лишь надеяться на благоразумие Ли Джена. Он вроде товарищ с мозгами, должен понять степень риска, раз серьезные деньги к сумме за услуги проводников были добавлены нами». Да и авторитет Майи, о котором нам воочию удалось убедиться с братьями в ходе потасовки в Сайгоне, думаю, сделает свое дело. Был тихий вечер, и Джонка скользила по водам Южно-Китайского моря по направлению в Сингапур. Наши азиатские приключения продолжались в спокойном режиме. Мы были примерно на половине пути к своей промежуточной цели. Капитан Вонг привлек мое внимание. «Скоро будет опасное место. Нужно быть готовыми». «У меня несколько знакомых моряков отбивались здесь от пиратов. Это, я вам скажу, не те олухи, что напали на нас по пути из Хайфона в Хайной. По сравнению с местными, те просто дети. В общем, нужно быть начеку. Да и вон, видишь, по правому борту острова. Это один из архипелагов, здесь их уйма, и они являются отличной засадой для морских дьяволов». Из-за этих долбанных островов путь до Сингапура будет извилистым, как путь зайца, убегающего от хищного зверя. Еще до кучи здесь непредсказуемые течения, что могут как ускорять, так и замедлять движение. Мы не стали отмахиваться от предупреждения Вонга, а восприняли его слова всерьез. Все-таки он долгое время в воды азиатского региона, да и общался со множеством моряков, которые не раз попадали в подобные передряги. Начали с распределения позиций для отражения предполагаемой атаки. Саньку и Май, несмотря на упорное сопротивление, инструктировали бежать в каюту в случае нападения. Вооружили всех матросов трофейными револьверами, которых набралось за время странствий уже 13 штук. Чёртова дюжина, блин. Ещё было три винтовки Бердана. Конечно, они однозарядные, но вот патронов к ним предостаточно. На круг почти семь сотен выяснив у матросов, кто умеет обращаться с оружием, решили так, что один из них, самый неспособный, будет все время с капитаном Вонгом управляться с другим вооружением, имеется в виду с парусным, а то еще к чертовой матери ухо или ногу себе отстрелит. Но на случай абордажа он все-таки получил револьвер с пятью патронами. Хватит ему. Вонгу тоже, только револьвер. А вот троица матросов, включая Семенова, а вот троица матросов, включая Семенова, Получили по-французскому однозарядному кромультуку. Ну и в довесок инструктаж, как в ту сторону полить. Петр оказался опытным в этом деле. По его словам, он вообще-то охотник заядлый, поэтому на него надежды больше. Мы подготовили позиции для ведения огня с таким расчетом, чтобы их можно было легко менять. Для этого из трюма подняли все циновки и из них сделали такие многослойные, по сути, композитные щиты, добавляя слои парусины. Не сказать, что эта защита отличная, но на безрыбье, как говорится. Было также время отработать перемещение посудной сигналы между собой. Каждый из нас, братьями, взял под опеку одного из матросов. Если расстояние до нападающих будет велико, то их роль будет заряжать оружие. А когда они приблизятся менее чем на 100 метров, то задача поменяться на ведение заградительного и отвлекающего огня. Надеяться на эффективную стрельбу не приходится, так хоть отвлекать буду, разве что Семенов подает надежды. В общем, до ночи мы репетировали возможное нападение пиратов. Все изрядно умаились, но тут дело такое, что лучше пусть мы зря бегали, чем надеяться на авось и влипнуть в передрягу со спущенными штанами. Короче, тренировки, которые, разумеется, надо было провести еще по пути из Ханоя в Сайгон, теперь провели. И, скорее всего, и далее будем отрабатывать их на протяжении всех наших морских приключений в Азии. В том числе, нужно четко натренировать команду на случай абордажа. Как нашего, так и если нам придется его проводить. Капитан Вонг давал неплохие советы, но особо не вмешивался в процесс тренировки экипажа. Лишь порой улыбался, когда матросы делали ошибки. И под конец изрядно упыхавшаяся команда морских путешественников, включая нас с братьями, села наперекур по моей отмашке. И было все уже думали, что тот самый излюбленный зверек, что испокон веков помогает моим соотечественникам, в этот раз и нам улыбнулся. Но, как казалось, не зря мы пахали словно черти, ведь авось сегодня повернулся к нам с задом.